Глава 295. «Расколотое царство бессмертных». Схватив треножник, Ван Линь поднял голову, посмотрел вдаль и увидел там воронку, в которой один за другим исчезли несколько культиваторов. Ван Линь ринулся к той воронке и уже очень скоро сам исчез в ней. В голове кружилась, глаза слепило ярким светом, но он ни на минуту не закрывал их, лишь скреждал зубами. Он увидел то, что невозможно было забыть и за всю жизнь. Он увидел под своими ногами множество сверкающих осколков. Казалось, что кто-то разбил о огромное зеркало. Тем зеркалом было погибшее царство бессмертных, от которого сегодня осталось несметное количество обломков. Цы бессмертных с этих обломков тоже постепенно улетучивалось. Тело Ван Линь быстро опускалось, а осколки стремительно приближались. В конце концов Ван Лень четко увидел, что опустился на один из крайних осколков, В миг, когда он приземлился, то хлопнул ладони по своему мешку, и в его руке появился бронзовый колокольчик. Это было одно из его магических сокровищ. Колокольчик мог менять размер и вредить врагам. Ван Линер растерянно посмотрел по сторонам, сердце убешно стучало. В этом месте не было никакой жизни, земля была покрыта лишь кучей сушёной травы. Вдали высилась гора, но только от ее вершины осталась лишь половина, Очевидно, многие годы люди отламывали по кусочку для своих магических нужд. У подножья той горы стоял дворец, но только и он уже полностью разрушился, превратился в руины. Везде зяли глубокие ямы, воздух был наполнен белым дымом. Это был настоящий мир мертвых. «Так это и есть царство бессмертных!» — пробормотал про себя Ван Линь. Несмотря на то, что Ван Линь знал, что царство бессмертных давно погибло, он все равно не мог поверить своим глазам, В древние времена это место было настоящей святой землей для культиваторов, достигших стадии формирования души. Эта земля была неприкосновенной. А сейчас что? Ванолинь смотрел по сторонам и не мог вымолвить ни слова. Много времени спустя он глубоко вздохнул. Взгляд его упал на множество дворцов вдалеке, и через мгновение он уже мчался туда. Казалось, что замки эти находились совсем близко, но в полёте Ванолинь ощутил, что путь ему преграждает какая-то невидимая сила. Этот барьер не давал Ванолиню лететь на полной скорости. Спустя продолжительное время Ванолинь все же добрался до дворцов, но руины, которые он увидел, заставили его сердце дрогнуть. Ванолинь не мог представить, что когда-то эти развалины были царством бессмертных, дорогие камни, из которых были выстроены роскошные дворцы, теперь превратились в прах. В провинции Чу, где жила Лим Ван Ванолинь уже видел дворцы, отделанные духовными камнями, Но они не могли сравниться с величием и роскошью дворцов Царства Бессмертных. Ван Линь пытался представить себе, как когда-то давно эти великолепные дворцы повергали людей в и заставляли их трепетать. Но сейчас духовные камни уже утратили свои способности, и если на них наступить, эти некогда могущественные камни тотчас уже превращались в пыль. Ван Линь вздохнул. Это и вправду было знаменитое Царство Бессмертных. Пробираясь сквозь развалины, Ван Линь молчал. Тут не было отцы бессмертных, которые он искал. На душе Ван Лине было тоскливо. В какой-то момент он остановился и в ужасе уставился вперед. Перед ним была странная впадина. Присмотревшись, он обнаружил, что это был отпечаток ладони. Ванлинь был потрясён. В памяти его всплыл тот отпечаток пальца на воротах царства. Ладонь эта обладала невообразимой силой, раз могла образовать впадину глубиной во много ли. Раньше, если бы кто-то рассказал Ван Линью подобное, он ни за что бы не поверил. Но теперь он был в Царстве Бессмертных и видел все своими глазами. Земля Царства Бессмертных была в несколько раз тверже земли любой из провинций культивации, а здешние могущественные обитатели были непременно выше стадии формирования души. Таким образом, этот отпечаток наводил настоящий ужас. Ван Линь присел на краю отпечатка, нажал на него правой рукой, и на Ван Лене вдруг хлынула мертвая аура, окружая его руку. Ван Линь сразу активировал домен жизни и смерти, Спустя какое-то время он тяжело вздохнул. В глазах его все еще была паника. Он обнаружил, что внутри этого отпечатка сохранилось некоторое количество цы. Это еще раз подтверждало мощь силу силу противника. Поднявшись, Ван Линь сверкнул глазами, поднял правую руку и направил ее на след. Затем качая головой, обогнул отпечаток и пошел дальше. Ван Линь бродил среди развалин несколько дней, пока не увидел расколотую каменную стелу. На стеле было выгравировано несколько иероглифов. «Пятый бессмертный император Дождя даровал бессмертному стражу». Дальше шел длинный текст, основной смысл которого был следующий. «Бессмертный страж отличился какими-то особыми заслугами, и поэтому пятый бессмертный император Дождя с помощью своих сверхспособностей соорудил для него царский дворец в качестве награды. Этот дворец был сооружен по всем законам и правилам, и, совершенствуясь в этом дворце, можно было впитать с и бессмертных площадью 100 тысяч шли. а это уже была половина успеха. Ванолейн закончил читать, сердце его снова дрогнуло. Конечно, он не так уж много знал о древних бессмертных, но было очевидно, что иметь такой великолепный дворец было большой честью. Ванолейн уже собирался уходить, но тут глаза его блеснули, он резко развернулся и оцепенело уставился на каменную стылу и еще раз внимательно ее осмотрел. Стелла казалась совершенно нормальной, в ней не было ничего необычного, На взгляд, Ван Линя ещё раз остановился на иероглифах. Зачем же было строить дворец здесь, и зачем же ставить Стеллу здесь, если здесь уже стоит дворец? Это была внутренняя часть развалин, и Стелла выглядела тут странно, отличаясь от окружения. Ван Линь наступил брови, поднял правую руку и указал на стелу. Точа же поток хлынул на стелу, и трещина в ней стала еще больше. Ван Линь хлопнул по мешку, и в его руке возник летающий меч. Он рыбанул по стелле, и его оглушил звук металла. Несмотря на то, что прошло столько лет, несмотря на вред от той огромной ладони, каменная стелла оставалась твёрдой и несокрушимой. Спустя очень долгое время стелла все же начала поддаваться под ударами меча, и в конце концов разрушилась. Ванолинь поднял голову, посмотрел на полу разрушенную стеллу и нахмурил брови. Вроде бы в стеле по-прежнему не было ничего необычного, но Ванолинь что-то чувствовал. Ван сверкнул глазами, схватил стол рукой и рванул, отчего поднялся оглушающий шум. Неимоверными усилиями Ван Линь выдернул столу из земли.